Милый, свежий, элегантный, уже выбритый, явно готовый взбодрить приунывшую ленинградскую интеллигенцию. «Хорошо», — сказал я, прерывая его лекцию. «Допустим, ваши опыты увенчаются блестящим успехом. В таком случае нам, гражданам страны, по-видимому, раздадут по курице» которую мы по утрам будем выдавливать над сковородкой. Как еще обращаться с бескоролупными яйцами? Как-как? Поощрительно улыбнулся он, бросив на меня быстрый взгляд. Выдавливать курицу над сковородкой? Неплохо, доложу шефу. Были. Были у наших оппонентов сомнения такого рода, но мы их с негодованием отвергли. Главное создать кур, несущих бескорлупные яйца, а затем разработать технологию сохранения яйца. Куда мчится этот остолок? Выскочила с своего ряда. Представь себе птицефабрику, где несутся куры бескорлупными яйцами. Содержание клеточное. Полклеток мягкий, однако с уклоном к сборочному транспортеру. Снесенное яйцо, Выкатывается к нему. Но не на жесткую ленту, как тебе, дилетанту, кажется, а в воду. В воду. Помнишь, как мы бултыхались в Черном море, когда я приехал туда в первый раз? Золотые годы. ваши звонит за великолепный парень. Сталон начальником порта, не знаешь? А, кстати, наш сучок вышел в поэты. Тоже не знаешь? Чего у тебя не спросишь, ты ничего не знаешь. Как ты -то только пишешь. Так вот, водная среда, в которую попадает яйцо, будет озонирована. Будет содержать раствор антибиотиков, обеззараживающих его поверхность. Способность бескорлупных яиц впитывать водные растворы позволит обогащать их витаминами и другими веществами, улучшающими вкусовые качества. С потоком воды ловите яйца, они будут попадать в цех упаковки, где их будут перекладывать в синтетическую тару. «Твои бескорлупные яйца, — сказал я, — не вызывают у меня аппетита. Но как вы внушите курице забыть о скорлупе? Мы разрабатываем гормональное воздействие на нервную систему птицы. Ответил он, поглядывая то на меня, то на дорогу. Создаем сильную перистальтику в отделе яйцевода, где образуется скорлупа, и яйцо пролетит через задел быстрее, чем она может образоваться. В моей группе есть подопытная несушка, которая уже каждое третье яйцо сносит без скорлупы. А в группе моего шефа Лучшая несушка сносит примерно каждое пятое яйцо без скорлупы. Предстоит драчка с шефом. «Почему?» — спросил я. «Он пошел по американскому пути», — сказал Борзов. «Он пользуется сульфамидными препаратами. А я нашел более безвредные гормональные вещества, которые скармливаю куром. Драчка определит, кому быть заведующим лабораторией». Неужели и американцы этим занимаются? Спросил я, как потеряя последнюю надежду. С моей подачей захохотал Борзов, и глаза его вспыхнули шельмовским блеском такой силы, который явно мог досверкать и до Америки. Амстердамская конференция. Я соблазнил Янки. Они теперь завалили меня письмами и приглашениями. Скоро еду в Штаты. Мне вдруг стало ужасно жаль сушек. Какие-то питательные сопли вместо великолепного крутобокого яйца. Я подумал, что сульфамидные препараты и на меня плохо действуют. Я пару раз глотал их по ошибке. Но я взял себя в руки и припомнил давний источник своего горестного оптимизма — козлатуры и Провалились. Провалились. «Мне жаль кур», — сказал я Борзову.